есть мне появиться в классе, только я и слышу от Фокиной. «Ой, Баранкин, будь человеком! Не вертись, не списывай, не круги, не опаздывай!» И так далее и тому подобное. В школе будь человеком, на улице будь человеком, дома будь человеком. Отдыхать когда же? И где взять время для отдыха? Немного свободного времени еще, конечно, можно выкроить. А вот где найти для отдыха такое местечко, чтобы тебе абсолютно никто не мешал заниматься всем, что твоей душе угодно?»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 — спросил Костя Малинин. — Да я не носит дурали! — А о чем? — все еще не понимал Костя. — А то что если по-настоящему захотеть, значит, можно и человека превратиться, к примеру, в воробья. — Это затем же нам превращаться, к примеру, в воробьев? — спросил Костя Малинин, глядя на меня, как на ненормальному. — Как зачем? «Превратимся в Воробьев и хоть одно воскресенье проведем по-человечески!» «А как то По-человечески?» — спросил ошеломленный Малинин. «По-человечески? Значит, по-настоящему!» — пояснил я. «Устроим себе настоящий выходной день и отдохнем, как полагается, от этой арифметики, от Мишки Яковлева, от всего на свете отдохнем!» «Конечно, если ты не устал быть человеком, тогда можешь не превращаться, сиди здесь Мишку!» «Как ты не устал?» Хм. «Я очень даже устал быть человеком», — сказал Костя. «Может, побольше твоего устал». «Ну вот».